Андрей Мельник. «Аскальдфлоу». «Законы рода», том 15. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. «Ушли в последний миг, но при этом я едва не помер в стиснутых челюстях моего обжоры У него и вариантов не было особо, ведь прилетевший удар мог и ему принести серьезных проблем». «Я как мог пытался исправить ситуацию, создавая вокруг себя защиту и параллельно закрывая появившееся вверху отверстие туннеля, ведущего на поверхность. Делал вслепую и тратил из-за этого кучу лишней маны. Но лучше так, чем получить ракетой по голове фамильяра. Прямую атаку он мог и не выдержать. Да даже последствия взрывов он полностью избежать не смог». Земля тряслась и сжималась, давя и проверяя на прочность его шкуру, а заодно сжала пасть, в которой мы укрылись. Сила давления и острые зубы-обжоры были настолько опасны, что мои щиты магические лопались один за одним и пришлось себя в стальной кокон закатать. Почувствовал себя гусеницей. Дэвиль что-то кричала, дёргаясь на моих плечах, и пришлось её опустить. Она прижалась ко мне своим телом, чем только мешала сосредоточиться, но делать было нечего. Когда тряска и угроза погибели от взрыва прошли, пришло удушение из-за нехватки кислорода, я начал вылупляться вместе с этой несносной бабой. «Я руку сломала! Ай, бесит! Даже исцелиться не могу! Ты зачем мой источник заблокировал?» «Не ной и не отвлекай! И вторую руку убери оттуда, куда её не следовало класть!» «Да я не специально, тут места нет!» «Уже есть!» Обжора замер и слегка раскрыл пасть, позволяя нам выбраться в громадный туннель. «Убирай!» «Тебе не нравится? Ты странный!» «Обнаглевшая богиня!» «Меня так завела та драка! Ты был таким неостановимым!» «Ах, слишком дешёвые приёмчики, Девиль! Ломаю руку на счёт три! Раз...» Угроза сработала, и она убрала свою шлавливую ладонь. Бесит она. Думает, что это хоть как-то на меня повлияет. Я вообще сомневался, надо ли её спасать. И сейчас уже начал жалеть, что вытащил эту суку оттуда. «Какой же ты грубый! Неужели не хочешь награды? Мой род умеет доставлять незабываемое удовольствие». «А давай, доставь мне удовольствие своим ртом!» «Закрой его! Раз и навсегда!» Положил я ладонь на лицо этой безмозглой и обалдевшей дуры и оттолкнул Дэвиль от себя на пару метров. «Не думай, что я тебя спас потому, что ты особенная. И пусть я уже жалею об этом, но твоя работа еще не закончена. А за ловушку ты мне ответишь очень и очень скоро», — припечатал я. Только что пыталась меня убить. Устроил ловушку, а теперь вся горишь и стелешься передо мной. Даже плевать на то, что мы перед зубастой мордой огромного бронированного червя, переродившегося в подземного дракона, находимся. Раз тебе так не имется, я организую для тебя безграничное удовольствие. До казармы наемников доберусь на ближайшей заставе и на сутки тебя оставлю полностью в их власти, заблокировав источник. «Будь ты хоть трижды богиня, одного лишь факта разжигания войн ради собственного удовольствия для меня достаточно, чтобы предать тебя всем существующим на планете пыткам. Сколько отцов и матерей похоронили своих детей из-за тебя? Сколько малышей остались сиротами из-за войны? Сколько невинных погибло? И все, что тебя интересует, — это желание потеряться своим задом осильного? Понятно, почему Карл тебя взял. Пока он был сильнейшим, могущественная и верная сука исполняла любые его прихоти, даже бесчеловечные исследования на людях, что позволяло самому не марать руки. А сама... Тх, ни принципов, ни сострадания, ни жалости. Ничего общего с человеком, кроме смазливого личика и, уверен, фальшивой фигуры. Ещё раз, откроешь рот, приблизишься ко мне, попытаешься подставить или манипулировать, Я рискну своей человечностью, но сам обеспечу тебе всё то, что ты заслужила. Ты лично пройдёшь через все пытки, что я нашёл в вашей хрестоматии садизма в одном из городов. Кивни, если поняла». Дэвиль кивнула и с кислой миной села на землю. «Наконец-то!» — облегчённо вздохнул я и, похлопав обжору по пасти, добавил Дэвиль. «Терпеть не могу твою довольную улыбку». «Так, что дальше ты делать?» «Очевидно, выбираться на поверхность». Магия начала работать, как только мы ушли метров на пятьдесят под землю. От стен родного дома, вероятно, ничего не осталось. Надо проверить, осталось ли хоть что-то от Дерека и Карла. Надеюсь, они не смогли сбежать из ловушки и превратились в пыль. Это сильно упростит вообще всё. «Обжорка, давай, наверное, двигай туда, где ты отдыхал. Я позже тебя найду». Сказал я и отошел на пару метров, наблюдая, как он начинает шевелить своими мышцами и поворачивать в сторону, а его зубастая пасть начинает вибрировать и врезаться в землю, отправляя всю ее внутрь желудка на сортировку и переваривание. Вот уж где конвейер по добыче полезных ископаемых. По его бы туннелям пробежаться, собрать добычу, что осталось лежать. Гри сказала, что там куча полезных ископаемых и драгоценных камней лежит. Порой даже магические материалы встречаются. Если бы не опасность разбиться во время поездки, они бы ехали намного быстрее. А так вместо шоссе получилась полоса препятствий. Но спецы Романовых уже выдвинулись по этому пути, учтя все рекомендации, взяв побольше баллонов с кислородом, экипировав защитное оборудование и технику для сбора всей этой добычи. Расчищают, готовятся к эвакуации регента и императора. У каждого своя работа, и мне пора узнать результаты своей. Обжор раскрылся впереди, продолжая ползти вперед, как горнопроходческая машина, укреплять стенки туннеля и набираться сил и энергии. Его ждёт долгая дорога к Петровскому водохранилищу в Подмосковье. Там он отдыхает, нежись в воде, и отпугивает нежелательных посетителей в виде орд-мутантов. И пусть в битве он не настолько эффективен, как гри или пятнышко, но один только его внешний вид внушает страх и уважение, когда огромная морда появляется над водой. «За мной иди! Дай руку свою!» Я подлечил действительно сломанную руку, и мы двинулись по следу из специфических сокровищ. «Твой мутант что, алмазми гадит?» «Вроде того». «Удобно. А как ты это сделал? У меня научный интерес». «А, -а, -а я поняла. Мне заткнуться, да?» «Ты эволюционируешь из обезьяны обратно в человека. Это радует». Похвалил я её за отдельную мысль. «Ну, где-то тут заканчивается зона ракетных ударов. Надо выбираться». «Манипуляция землей. И вместо тон земной коры над нашими головами появилась винтовая лестница из этой же земли, только спрессованной». «Ловко, талантливо. А, да, заткнуться». Восхитилась элементарным магическим трюком Девиль. «Хм, если в ее глазах это что-то сложное, то чем они вообще, черт побери, занимались веками? Неужели не могли развить и освоить такие заклинания?» «Лестницу я сделал по одной простой причине. Дэвиль оставлять без присмотра было нельзя, пока я не понял, как она устроила ловушку и не сдохла в процессе. Надо разобраться и переписать набор приказов симбионту. Ну и мало ли какой-нибудь подземный выброс газов. Пока я заблокировал её источник, она очень даже смертна. Помрёт в два счёта. Так что оставлять одну нельзя» а на поверхность вытаскивать на своих руках слишком много чести. Пускай ноги разомнёт. Двадцать минут понадобилось на то, чтобы выбраться наружу. По дороге меня нагнал Фома, который принялся опискивать всё произошедшее на поверхности. Он, как только свинтил из зоны поражения и ограничения магии по подземному туннелю, сразу же выбрался наверх и начал следить за битвой. Переживал за меня, бедолага. Я же облегчённо вздохнул. Фома своими глазами видел, как померли эти двое. Мы даже синхронизировали сознание, и он вспомнил эти кадры, чтобы я мог убедиться. И стоило мне выбраться на поверхность, как я довольно потер руки. «Отлично! Минус два!» Вокруг не было ничего, кроме выжженной пустоши и кучи воронок от прилетевших подарков нашего Министерства обороны. «Немного жаль отчий дом, но самое главное, я из него уже вывез. А стены... Стены мы ещё раз построим, когда победим. Из лучших материалов, чтобы стояли долгие века». Напевая весёлую песенку, я принялся гулять по дымящейся земле, полной осколков от снарядов. Нашёл и остатки от моего бункера, что накрывал дом, не выдержал удара. Значит, в будущем придется планировать нечто еще более крепкое и масштабное. Серию ракетных атак он не выдержал. Местами расплавился, треснул, разлетелся. «Магия работает. Все печати были стерты взрывами. Останки не вижу и не нахожу. Даже магические артефакты не чувствую. А ты видишь что-нибудь? Хотя бы колечко какое захудалое!» Отрицательно покачал головой, демонстративно подняв какой-то камушек Фомченко. «Ну, ничего, бывает. Может, и хорошо, что вообще ничего не нашли». Я, довольный как слон, посмотрел в сторону Ялты, куда мне следовало отправиться хотя бы для закрытия пары подземных изломов рядом с городом, и следом повернулся к выходу из подземелья. тьфу тьфу тьфу Тяжело дыша, выкарабкалась наверх Девель и упала на землю, едва живая. «Медленная!» — я закрыл дыру в земле и посмотрел на неё. «Ладно, чего тянуть? Давай рассказывай, как ты эту ловушку устроила. Всё равно на мне такое не сработает». «Секунду! Дай передохну!» «Передохнёшь! Обязательно! Как и твои друзья! Если не начнёшь говорить!» Дэвиль недовольно цыкнула и посмотрела на меня злобным взглядом, но уже в следующий миг остановилась и потянулась к сердцу. «Я подумала об этом всего раз. Чуть не умерла. Пожелала исполнить твоё указание, и твой паразит вылечил меня. Больше я об этом не думала, а просто делала, изредка получая уколы за мысль о том, что карлы и остальные могут и не понять ничего. Но они смогли расшифровать послание». Сбивчиво объяснила она. «Как выглядело послание?» «Если на карте отметить все отделения, что я уничтожила...» Посеяв хаос и заставив членов Ордена придать свои идеалы, то получился бы сигнал о помощи и стрелка, ведущая в направлении... ну, вот сюда указывающая, где мы стоим. На этот регион. — Понятно. Ладно, перепишем кодировку, чтобы такого больше не было. Кстати, знаешь, чем мы займёмся с тобой дальше? — Охота из-за оставшимися. «Нет, мне лень этим заниматься. Да и кто знает, сколько на это уйдёт времени. Мы начнём очищать города от влияния Ордена. Ты всё ещё псионник, и ты поможешь мне найти тех, кто является его частью, либо работает на него. А теперь замри. Я возьму под контроль симбионта. Если неудачно дёрнешься, могу нанести вред сердцу. И не факт, что смогу тебя откачать». «Пожалуйста, будь предельно осторожен. Моё сердце в твоей власти, как и вся я». Дэвиль поджала ноги под себя и села на горячую землю. «Так себе добыча!» — скривился я и принялся манипулировать своим симбионтом. «Антарктида!» «Что-то не так?» — нахмурился Ауга, глядя на своего собеседника. «Подожди, я в это не верю!» — поднялся с кресла напротив человек и напряженным взглядом уставился в окно. «Не понимаю. Я в командный пункт!» Ауга знал, что сегодня должны попытаться поймать, а если не выйдет, убить Берестева, после чего начать поиски его потомка, ну или любого другого представителя династии магов древности, которому перейдет ключ к силе эфира, родовой перстень главы. Конечно, у них были проблемы с тем, чтобы найти их, и они всеми силами прочесывали города, подкупали служащих империи, проверяли места, где появлялся сам Берестев в надежде на зацепку. Найти его брата было крайне необходимо. Их шпионы безвылазно сидели в дантар и наблюдали за любовницами юного графа, надеясь, что хотя бы одна из них выносит ребенка, который станет их главной целью. Но этот мальчишка словно понимал всю ценность своего наследия и то, как сильно оно нужно Карлу. Высказывались самые безумные идеи, начиная с того, что он мог договориться с собирателями и передать своих родственников на космическую базу, либо и вовсе убить их, чтобы остаться единственным носителем гарл был уверен, что мальчишка, даже если осознает всю ценность, не решится на второй вариант. А значит, где-то должен быть и второй носитель силы эфира. И если скрывается на небесах... Что же, в случае победы здесь, на Земле, Ауга обещал за полтора... Максимум два века довести человеческие технологии и основу их ордена до того, чтобы космическая база оказалась под угрозой уничтожения. И тогда Юрию придется торговаться. Это вполне в его духе — позвать столь важных для нас людей к себе на борт. В случае катастрофы он сможет выторговать их жизнь на жизнь станции и убраться куда-нибудь». «Конечно, если мы согласимся передать им оборудование, знания и технологии для межзвездного перелета», рассуждали Карл и Ауга перед самым началом маноизвержения. При этом они даже подумать не могли, что у Берестева может появиться наследник в Амазонии. Слишком уж фантастичен был подобный сценарий. Все их знания, оценка и анализ личности юного графа говорили о том, что он на такое не способен. Они не могли себе представить и близко, что его личность изменится настолько за то короткое путешествие, что он испытает на себе смерть и отбросит старые понятия и нормы рода, ограничивавшие его инстинкты. И уж само собой, ни Дерек, ни Карл, ни кто-либо другой из богов понятия не имел, что смерть Берестева и других наследников силы эфира приведет к коллапсу по сравнению с которым маноизвержение покажется детской шалостью. И даже боги не смогут остановить своими силами ярость бушующего магического шторма, что накроет собой всю планету. Если бы они это знали, то поняли бы, что рисковать оставаться последним Берестевым юный граф не может себе позволить. И тогда, вместо того, чтобы готовить ловушку в попытке схватить несносного мага, Они бы просто заманили его, взяв близких в заложников, и убили. «Проще взрасти десять новых Берестевых, чем останавливать этого!» — высказался перед началом битвы Дерек. И когда Карл погибал, бессильный хоть что-либо сделать, он с ним согласился. Но было слишком поздно пить боржоми, как исцеляющее зелье других частных алхимических лабораторий. Ауга проследовал за своим спутником в подземный бункер и посмотрел на маячки и состояние своих соратников. Девель все еще была в критическом состоянии. Но так как она весьма активно и бодро скакала по Европе и другим уголкам планеты, это означало, что либо она под чужим контролем, либо в ее теле находится нечто, способное убить ее в любую секунду за непослушание. Рядом с именем Дерека светилось запредельное значение температуры, и в целом датчики показывали ошибку. А значит, связь с ним потеряна. И значит, его уничтожили. И даже его тело. На божественном пантеоне освободилось еще одно кресло. «Он мне никогда не нравился, но все равно жалко», — прокомментировал Ауга. «Но больше всего меня напрягает самая верхняя строка. карл Она утверждает, что ты мёртв. Распишет, что умер, значит, так оно и есть. Сколько клонов у тебя осталось? Меньше, чем хотелось бы. Пойдём в лабораторию. Надо меня разбудить и проверить показатели. Надо понять, отчего они оба погибли, и понять, выжил ли Берестев. Ларс всё ещё в пути. Завтра должен добраться. Пусть посмотрят, поищут очевидцев и свяжутся с тобой. «Если он вдруг узнает, что я умер, то не говори ему, что это не так». «Хорошо. Посмотрим, какая у него будет реакция». «Спасибо, Ауга. Подождем новостей и только потом решим, что делать». «Я не ожидал подобного исхода. Придется быть аккуратнее». Двое занялись своим делом, пытаясь не поддаваться давно забытому чувству неуверенности. Мана Извержения должно было давно расставить всё на свои места и стать огромной ступенью для них. Титул правителя планеты уже маячил перед глазами, но внезапно эта ступенька оказалась слишком высокой и смазанной маслом. Один уже свернул себе шею на пути к господству. Ещё одна падала в пропасть, моля о том, чтобы её спасли а главе пантеона пришлось использовать одно из своих сохранений, готовясь заново прыгнуть и преодолеть это препятствие. «Если Берестя выжил, то это уже станет какой-то дурной шуткой. Я должен был серьезнее отнестись к нему с самого начала», — признался себе Карл, стоя над капсулой, за стеклом которой скрывался его очередной брат.